На дачу всех повез один из многочисленных московских друзей Терезкинова отца, плотно набив свою старинную «Волгу». Дачу искали довольно долго, спрашивая у нечастых прохожих, где проезд генерала Петрова, и получая самые разные ответы. Они катались по одинаковым зеленым улицам, и Витику стало казаться, что это одна и та же улица, только ездят они по ней взад и вперед. Но вдруг машина остановилась у калитки с большим номером, аккуратно написанным белой масляной краской. Приехали. Участок был похож на частичку леса. Деревья, кусты, лопухи, высоченная крапива, много тени. Дорожки заросли травой. На двух осевших клумбах перед крыльцом отчаянно боролись за жизнь мелкие цветы, хилые от сорняков. Грядок было не различить. Дом, сложенный из толстых темных бревен, с высокой острой крышей, большой террасой, широкими дверями и окнами, был едва виден с улицы. Под нависающими скатами крыши прятался балкончик с резными перилами. Окна первого этажа были закрыты ставнями. Крыльцо засыпано листьями, оранжевой сосновой шелухой и сухой хвоей. На двери висел большой серый замок. Брат с ключами поднялся на крыльцо, отгребая ногами накопившийся сор. Оно заскрипело ворчливым сухим скрипом, и Витику вдруг стало легко и спокойно. Все получится, все устроится, и Малька каким-нибудь чудом тоже окажется здесь. Он оглянулся, тереско раскачивал руку отца и улыбался во весь рот. Фуня был серьезен и сосредоточен. "Ну как вам?" спросил дядя Яков. «Друг Терескиного отца?» «Посмотрим», — ответил Панолик. «Пока все очень мило. Правда, Анна?» Терескина мать что-то сказала по-польски. Паня Анна спрашивает, далеко ли здесь вода? Река, озеро, колодец, пруд?» Перевел брат ее вопрос Терескин отец. Покосился на жену и добавил. «А также болото, канава, лужа, водопровод, ведро, то есть любое место, где ребенок может утонуть». Терескина мать засмеялась и погрозила ему пальцем. Зато брат даже не улыбнулся. Колодцев здесь нет, водопровод на участке, до реки семь километров, а пруд недалеко, минут десять ходьбы. Но без меня не купаться не будут. Это я вам обещаю, — очень серьезно ответил он. Витик понял, что так оно и будет. Уж кого-кого. Андрюшку он знал и тонко разбирался во всех его интонациях. Ну что ж, раз так... Можно ходить купаться с Андрюшкой. Не так уж это и плохо. И Витя пошел к машине за вещами. Изнутри дом оказался еще лучше, чем снаружи. Во-первых, он скрипел весь, не только крыльцо. Даже когда в нем просто стояли на одном месте, по нему бродили всякие скрипы, потрескивания и шорохи, будто разные части дома переговаривались между собой. Во-вторых, в нем все было разное. Стулья, диванчики, кресла, столы. На одном окне могли висеть разные занавески. Вокруг тяжелого старинного стола стояли и легкие плетеные, и темные деревянные стулья. Но все вместе почему-то было ужасно уютно. На лампочках висели древние оранжевые розовые абажуры с кисточками. Витик видел один такой на чердаке у бабушки в Клайпеде. Солнечный свет пробивался сквозь щели Ставин, и делил сумрачные комнаты пополам, будто прозрачными занавесками. Пылинки, пролетая сквозь них, вспыхивали и исчезали, словно сгорали. Витик даже пожалел, что ставни придется открыть. Так интересно и таинственно было в доме. А как замечательно в доме пахло, сухим старым деревом, сеном и чуть-чуть пылью. Андрюшка и Панолик откинули ставни, распахнули окна и в доме стало светло, пылинки исчезли. По стенам забегали зеленые зайчики, и запах сухого дерева ушел, зато пахнуло нагретой хвоей и травой. «Но как тебе? Чего молчишь?» — спросил Витику Фуни. «Здорово!» — похвалил Фуня. «А когда пойдем искать железную бочку?» «Завтра!» — ответил Витик недовольно. Он ожидал больших восторгов. «Сегодня надо устраиваться. Сходи-ка лучше за водой» кран за домом. Вон он, из травы торчит. Зато Терескина реакция вознаградила Витика сполна, когда по узкой лестнице, поющей на все голоса, они поднялись на второй этаж, и Тереска открыла дверь маленькой комнаты с косым из-за крыша потолком и балкончиком, она всплеснула руками и охнула. «Матка-боска!» — «Матерь Божья!» — тут же перевел Фуня. — Комнатка была желтенькая, светлая, уютная до невозможности. Стены сделаны из узких лакированных досочек, потолок квадратами, низкий диванчик с подушками, маленький письменный стол, стул, широкое кресло, полки с книгами, небольшой шкаф, а в углу на полу старинные высокие узкие часы с темным золотым циферблатом, узорчатыми стрелками и тяжелым неподвижным маятником за толстым стеклом. Часы показывали без двадцати восемь. Ветки качались у самого балкончика. По стенам ходили веселые тени. Вдруг на перила прыгнула белка. Она на секунду замерла, глядя на Терезку блестящими глазками, и исчезла. Терезка замерла, прижав кулачки к подбородку, потом повернулась к пану Олику и прошептала «Татусь». Тот улыбнулся и похлопал ее по плечу. «Хочешь жить в этой комнате?» — спросил Андрюшка. Тереска молча и часто закивала. «Решено!» — утвердил Андрюшка. «Тащи сюда свои вещи!» Сам он с Витиком и Фуней устроился внизу. Там были еще две комнаты, коридорчик с погребом и маленькая кухня. Ну и, конечно, терраса. Поздно вечером, когда все было устроено, все накормлены, обед сварен на четыре дня вперед, посуда вымыта... Трескины родители, оглядываясь и махая руками, сели в машину дяди Якова и уехали. Некоторое время был слышен шум мотора и виден свет фар, выхватывающий из темноты то забор, то дерево, то кусок дороги. И все стихло. Суета кончилась. Витик запер калитку на задвижку, вернулся к дому и сел на крыльцо, ощущая сквозь шорты почти живую теплоту старого сухого дерева. Фуни и Терезка сели рядом. Брат, предупредив, что дает на вечерний кайф десять минут, ушел в свою комнату. Витик сидел, подперев голову ладонями, и слушал. Негромко шумели деревья, попескивала какая-то птичка, звенели комары. От железной дороги время от времени доносился гул пролетающей электрички, глухо скрипел, будто вздыхал дом. Здесь, как и в их Смалькой парке, тоже не было полной тишины, и Витик подумал, что это хорошо, потому что человек не привык к ней и чувствовал бы себя без всяких звуков неуютно, одиноко, что ли, как будто никого больше нет на свете, ни людей, ни зверей, ни растений, всегда ведь есть какой-нибудь шум, море, леса, ветра, а вот в глубоких пещерах там полная тишина, там человек жить, наверное, не смог бы, или смог бы жил же там индейс джойс из Томаса и сам Том правда у него была бейки а если бы он сам оказался в пещере с Малькой испугался бы Витик почувствовал укол совести он мало думал о ней сегодня как она там рядом шумно вздохнул Фуня Витику захотелось поделиться с ним мыслями про тишину но он представил как Фуня тут же начнет все объяснять строить теории вместо того, чтобы просто выслушать и кивнуть, и расхотел. Вот Малька, та догадалась бы. Она вообще часто догадывается, что нужно сказать или сделать, а, может быть, и не догадывается, а просто думает то же, что и Витик. Эй, послушные дети, мыть ноги и спать, — донеслось из глубины дома. Витик встал, пошаркал ногами по влажной от вечерней росы траве, обул кроссовки, и под вздохи и стоны дома — пошел спать Фуня с Тереской потянулись за ним Витик проснулся от голосов и скрипа во всем доме Стали брат и Тереска Фуня еще спал Вставай, проспал закричал Витик диким голосом наклонившись над ним Ты не любишь науку Фуня выскочил из постели рванулся к дверям и замер очнувшись от сна Дурак заявил он Сколько времени «Ты резко встала? Ты почему не разбудил меня раньше?» После завтрака Витик и Фуня отпросились у брата на разведку, разузнать насчет магазинов, леса с полянами и всяких мест, где можно отыскать брошенные железные бочки и еще какой-нибудь полезный для эксперимента хлам, а заодно купить чего-нибудь вкусного. Путем расспросов они выяснили, где находится магазин и две свалки». Сначала решили зайти в магазин. Там купили бутыль кока-колы, две банки клюквенного варенья, кило пряников и узнали, что есть еще одна большая свалка на бывшей территории совхоза. Выяснив, как ее найти, и очаровав продавщицу интересом к беседе и вежливым обхождением, пошли осматривать свалки. Первые две оказались совершенно неинтересными — старые тазы, тряпки, ведра — Битые кирпичи, луманные доски, ветки, мусорные кучи и все. Зато совхозная оказалась настоящей сокровищницей. Они сразу же наткнулись на две железные бочки, здоровенные, темно-рыжие, тяжеленные даже на вид. Некоторое время они стояли над ними, потом Витик попытался пошевелить одну ногой. Безуспешно. — Что будем делать? — спросил он. Фуня толкнул вторую бочку, и тоже без толку. — Что-то надо придумать, — произнес он неуверенно. как гляделся. Рядом с бочками лежали побитый холодильник, ободранная детская коляска, старая корыто с большой дырой, мятые листы ржавого железа с крыши, валялись какие-то решетки, сваренные из прутьев, сами эти прутья, железная сетка, всякая металлическая мелочь, проволока. Чуть подальше стоял даже кузов о старенького москвича. По всей свалке гуляли под ветром обрывки фольги. Витик с Фуни побродили по ней, разглядывая то одну, то другую вещь, и тут Фуня наткнулся на такое, чего они и представить себе не могли: старый железный бельевой бак. Он был меньше бочки, но совсем легкий и, как будто специально приготовленный для эксперимента. Витик и Фуня В немом восхищении стояли над ним, пока Витик не спохватился, и они помчались домой, ожидая крупной выволочки от брата. Выволочка была, но меньше, чем они ожидали, потому что брат успел побывать на станции и обнаружил там один телефон-автомат, по которому можно было звонить в Москву бесплатно. Днем опять занимались обустройством, разогревали обед, приготовленный пани Анной, мыли посуду. Тереска бегала со своим фотоаппаратом и снимала всех и вся. А потом засела в своей комнате, стеречь, не появится ли опять та белка, чтобы снять ее. Фуня с Витиком решили сходить в лес, поискать подходящую площадку для проведения эксперимента, например, поляну с одиноким деревом посредине. Взяли Тереску и пошли к брату, чтобы предупредить его о своих планах. Тот сказал, что одних их в лес не пустят, а сам вместе с ними сегодня пойти не сможет. Витик обозал его клапецкой бабушкой и смирился. Фуня же возмутился и заявил, что не для того он сюда приехал, чтобы сидеть на даче заперти, что он не ребенок и не потерпит насилия над своей личностью. Брат слушал его молча, с большим интересом, и от внимания даже склонил голову на бок. Тереска оказалась чутким человеком, быстро смылась за угол дома и выглядывала оттуда одним глазом. Витик, зная брата, ужасался, дергал Фуню, но тот лишь отмахивался. Наконец Фуня остановился, поглядел на брата и стал пятиться. То-то же кивнул брат и пошел по своим делам. Фуня молча ушел в их с Витиком комнату и не выходил оттуда до вечера. Витик и Тереска разговаривали в полголоса, как при больном, и оглядывались на дверь, за которой Фуня переживал свое поражение. После ужина, чтобы разрядить атмосферу, брат допустил их смотреть, как он будет заниматься этюдами, и стал изображать разные сценки, а под конец показал, как Витик подметает пол, как Фуня моет посуду, а Тереска гоняется за соседской кошкой, чтобы ее сфотографировать, и они чуть не поумирали от смеха. После этого Тереска заявила, что она еще подумает, не стать ли ей акторкой вместо журналистки. Но Фуня не одобрил. Наутро брат пошел на станцию, приказав им без него с участка ни ногой. — Да что это такое? — запричитал Фуня, когда брат вышел за калитку. — Так мы вообще ничего не сможем сделать. Стоило ли ехать на дачу? Сколько сил потратили? — Подожди, — утешал его Витик. — Привыкнет, осмотрится, перестанет бояться за нас. Тогда будем ходить свободно. И в Москву к своей Зойке он обязательно побежит. Не выдержит. «К черту!» — кричал Фуня. «Ты как хочешь, а я иду. Я не такой трус, как ты. Забегу быстренько на свалку, возьму бак и сразу обратно. Такой бак. А если он кому-нибудь тоже понадобится, его унесут? Эксперимент под угрозой. А если Андрюшка вернется раньше меня, скажешь ему, что я в нашей комнате занимаюсь физикой и просил не мешать». «Как же», — сказал Витик. Он тут же поверит и станет ходить по даче на цыпочках. А ладно, ему до станции полчаса, столько же обратно. Зоюка он меньше двадцати минут не разговаривает, так что у нас времени больше часа. Пошли. Ты настоящий ученый. С чувством похвалил Фуня. Туда можно бегом, чтобы побыстрее. Я с вами. Забеспокоилась Тереска. Я не хочу. Тут и сама одна, значит. А, идем махнул рукой Витик. Ему было уже все равно. Оденься только похуже. Свалка все-таки. Найди что-нибудь в кладовке. И голову накрой. А то потом волосы не промоешь. Там ржавой пыли ужас. Они несли бак за ручки, время от времени меняясь местами. Тереска приставала, предлагая свою помощь, но они гордо отгоняли ее. Времени оставалось мало, Они долго копались на свалке, находя все новые и новые полезные вещи. После того, как все найденное сложили в бак, он оказался неподъемным, и пришлось все пересматривать, чтобы часть выкинуть. Так что теперь следовало торопиться. Настроение было отличное, хотя с баком предстояло еще работать и работать, прежде чем из него получится накопитель электричества, приманиватель молний. Нужно будет почистить бак изнутри, снаружи, Заткнуть не нужны дырки в его стенках. Для этого они набрали на свалке металлической фольги. Укрепить в нем ось, на которой будет вертеться катушка с лентой. Сделать приспособление, снимающее с ленты электричество. Но все равно это не бочка. Разглядев ее как следует, Витик понял, что с ней у них вообще ничего не вышло бы. Громадина из толстого железа, тяжелая, как штанга, с маленьким отверстием для пробки в которую ни катушку, ни ленту не просунешь, да они просто не вытащили бы ее со свалки, не говоря уже о том, чтобы устроить все внутри, отнести в лес, втянуть на дерево, а с баком без хлопот, веревкой за ручку и вверх. Они шли по безлюдным улицам. В это время дня вся дачная жизнь творилась за заборами. Взрослые готовили еду, копались в огородах, стирали, читали, разговаривали — Чего-то ремонтировали или просто сидели отдыхали. Дети, в основном малышня, на улицу не выходили. На Витика с Фуней никто не обращал внимания, разве что изредка проводят равнодушным взглядом, и все. Они были уже недалеко от дома, когда увидели компанию на велосипедах. Четверо мальчишек и две девчонки. Витику они сразу не понравились, то ли из-за самодовольных заносчивых рож, как у богатенького Ильюхи Мушника из 6 В, которого он не терпел за высокомерие и наглость, то ли из-за зеркальных темных очков, совершенно ненужных в это время дня, да еще на тенистой улице, или из-за одежды. Сплошная суперфирма, нормальные люди на даче так не ходят, да еще на велосипедах. А Лучше бы проехали мимо. Нет, остановились. Вытащили из ушей маленькие наушники-затычки, Обменялись парой фраз, явно оживились. Фуня, конечно, ничего и заметил. Продолжал что-то вещать про науку. Тереска же, чуткий человек, насторожилась и оглянулась на Витика. «Постой — Постой-ка, — перебил Витик Фуню, — вон тех, видишь? Если прицепятся, не возникай, я сам с ними буду толковать, понял? — Прицепятся? — удивился Фуня. — Зачем им к нам цепляться? — Увидим, — ответил Витик. — Ты знай, молчи. «И ты тоже», — сказал он Тереске. Тем временем компания подъехала поближе, и Витик разглядел их велосипеды. Новые, яркие, с высокими рогатыми рулями. Все в фонарях, звонках и отражателях, явно дорогие. Витик не отказался бы иметь такой. Тереска тоже не сводила с них глаз. Только у одного велосипед был старый и обыкновенный, Мальчишки поглядывали на чужаков и перебрасывались какими-то замечаниями, по-видимому, острили на их счет, потому что девчонки громко хохотали и жеманились. «Что им надо?» — тревожно подумал Витик. «Как бы драться не пришлось. Надо было Терезку дома оставить». Компания подъехала и встала, окружив их велосипедами. Пришлось остановиться. Некоторое время мальчишки молча разглядывали их. Девчонки что-то шептали друг другу и прыскали. Беспокойство нарастало. «Эти, что ли, Джон?» Спросил, наконец, один из мальчишек, худощавый, высокий, красиво лохматый, по-видимому, главный в компании, у другого коренастого, белобрысого, с простоватым веснушчатым лицом. Это его велосипед был обыкновенный. «Вроде бы эти», — ответил тот. Мать сказала, «длинный, белый и маленький черный». «В очках. Про свалку спрашивали». «Вежливые, — говорят, — уважительные. А про свалку?» «Она у меня и поинтересовалась, на кой таким помойка может быть нужна?» «Продавщицин сын», — понял Витик. «Ну вот мы сейчас и выясним, зачем им помойка», — сказал первый. «Эй вы, кто такие? Где живете? Новые ну, дачники, что ли?» Витик молча кивнул. На вопрос о месте жительства он предпочел не отвечать а мусор куда тащите? Дачу обставлять? Так вы бы лучше на помойке поселились, и забот меньше, и вам больше подходит. Он ухмыльнулся и оглянулся на девчонок, те радостно захихикали. У Витика заныло груди от неистого желания дать посмозливой самодовольной роже, чтобы курнулся со своим велосипедом под гром и звон. Фирмой в пыль. «Милость железная, для ремонта дачи», — ответил нехотя. «Врешь? Украли что-нибудь и тащите в грязном баке. Оно показывай, что там у вас». Девчонки зашлись от смеха. Мальчишка гордо улыбнулся и опять оглянулся на них. Остальные слушали с радостно раскрытыми ртами. «Ну что веселятся идиоты», — с тоской думал Витик. «А эти две дуры прямо уписываются сейчас. Хотя бы что остроумное было сказано» дубы и тот сто раз лучше острит. И Андрюшка вот-вот придет. Эх, сюда бы Максю, Топсика и Сашку. Побегали бы они тогда от нас. «Показывай, — говорю, — повторил парень. — Смотри, — Хмур ответил Витик. — Что? Рыться в этом мусоре? Мне? Вываливай на землю. Не ленись, не ленись. Труд сделал обезьяну человеком. Не упусти шанс. Но, Боб, ну гоготали мальчишки. — Помойщики а девку свою тоже на помойке подобрали. Витик клялся себе страшными клятвами, что как только закончится эксперимент, найдет этих гадов и все им припомнит. А пока надо держаться, чтобы успеть домой до Андрюшки, а то вообще никакого эксперимента может не быть. Драться они вряд ли полезут. Морды пожалеют и свой прикид, повыпендриваются и уйдут. Но до чего трудно терпеть, — когда над тобой издеваются, а ты должен молчать. Но нужно. Не дай бог получится драка, и от Андрюшки не скроешь, и все раскидают, растащат. Фуня уже давно громко сопел и толкал его локтем в бок. Витяк ткнул в ответ, чтобы не лез советами. Фуня притих, и все кончилось бы, наверное, благополучно, если бы не Тереска. До сих пор она помалкивала. Вернувшись драной халат из кладовки и завесившись широкими полями старой шляпы, найденной в одном из шкафов дачи, но тут вдруг зашипела, как кошка, и заявила: "Фунек, для чего то носишь?" Фуня оглянулся на нее и стал краснеть, голова у него опустилась, челюсть выпятилась. "Стой!" крикнул Витик, но было уже поздно. А. Взревел Фуня и бросился вперед, как бык, выставив оба кулака. Это было настолько неожиданно, что главный Боб, оказавшийся перед ним, не успел увернуться. Он даже не перестал улыбаться, когда Фуня врезался в него, и так с улыбкой грохнулся со своим велосипедом в уличную пыль. Витик на секунду даже сладко зажмурился, сбылась его мечта. А Фуня с тем же уже несся на другого, тот отскочил, бросив велосипед. Фуня споткнулся об него и упал на четвереньки, уронив очки. А когда вскочил, мальчишка дал ему в глаз. Фуня зажмурился и замахал кулаками. К нему тут же кинулись еще двое, но Витик был уже рядом с тяжелой гайкой на проводе. Он взмахнул ею, гайка свистнула в воздухе. Мальчишки шарахнулись, Последним, бросив свой велосипед, к ним отскочил Боб. Несколько секунд было выиграно, но Витик понимал, что сейчас они опомнятся и станет тяжело. Прежде всего, следовало убрать Тереску. «Беги домой!» — крикнул он ей. «Не, я с вами!» — пискнула она. «Беги, я сказал!» — заревел Витик таким страшным голосом, что Тереска, не говоря больше ни слова, развернулась и понеслась к даче. «Фуня, тащи бак, я прикрою!» — снова крикнул Витик и, завертев гайкой над головой, шагнул вперед. Мальчишки отбежали подальше. Фуня стоял, открыв рот, и смотрел на Витика одним глазом. Другой он прикрывал ладонью. «Тащи, дурак!» — в отчаянии закричал Витик. «Они же сейчас очухаются!» Слава богу, до Фуни наконец дошло. Он нацепил очки, схватил бак за ручку и с неожиданной быстротой потащил его вдоль улицы, подвывая от натуги. Витик пятился за ним, время от времени взмахивая гайкой. Мальчишки двигались следом, не зная, что делать. Витик натолкнулся на брошенный велосипед Боба и пнул его ногой. Велосипед звякнул. Но — Ну ты сломаешь — убью! — забеспокоился Боб, но кинуться спасать свое добро не посмел. Витик улыбнулся и двинул велосипед еще раз. И тут Боб сообразил. Он пошарил глазами по земле, подобрал камень и кинул Витика. Витик, конечно, увернулся, но сразу понял, что теперь им с Фуней конец. «Бросай!» — крикнул он. «Бежим, а то закидают!» «Ни за что!» — прохрипел Фуня. И Витик снова повернулся к нападавшим. К счастью, на песчано травяной улице камней почти не было, Но вот один из мальчишек сел на велосипед и куда-то поехал. Витик знал куда? На этой же улице, метрах в трехстах, отсюда, возле строящейся дачи, была куча щебня. Они проносили бак мимо этого места. Вот он уже возвращается, правит одной рукой, в другой горст камней. Еще двое поехали, морды довольные. Вот камень свистнул возле уха, другой задел ногу, позади вскрикнул «фуня», Ему тоже попало. оглянуться посмотреть Витик не мог. Звякнул под камнем бак еще раз. Снова просвистело возле лица. «Только бы не в глаз», — подумал Витик. И в этот момент мимо него пронесся Андрюшка. «Спасайся!» — крикнул Белобрысый. Но брат уже был рядом. Он сходу дал ногой взад одному из мальчишек, тот взвыл дурным голосом, успел врезать по уху другому, Промахнулся по третьему, и все, не вскочив на велосипеды, и не оглядываясь, помчались прочь. Их девчонки с визгом отскочили к забору и замерли, прижавшись к нему. Андрюшка подобрал велосипед одной из них и швырнул в их сторону. Велосипед грохнулся с жалобным звоном. Девчонки не посмели даже пискнуть. Витик медленно опустил руки. Андрюша, сказал он счастливо улыбаясь как ты догадался прийти нам на помощь, и сразу же понял, увидев подбегающую к ним Тереску. В следующий момент он едва устоял на ногах от мощной затрещины, но не перестал улыбаться. Брат был прав. Звизнул Фуня, которую брат мимоходом ухватил за ухо. После этого Андрюшка, не оборачиваясь, пошел к даче. Когда они втащили бак на свой участок, брат, по-видимому, уже остыл. Он завел Витика в свою комнату и, безо всяких своих актерских приемов и шуточек, тихо и серьезно сказал, что еще один такой случай, и Фуня с Тереской отправятся в Москву. После этого он приказал подавать обед. Фуня и Тереска, подслушивавшие под дверью, кинулись на кухню. Обед прошел в молчании, но когда все наелись, брат поинтересовался, что же произошло, почему случилась драка. Витик предпочел промолчать, и Фуня, поглядывая на него целым глазом, стал рассказывать сам, сначала медленно и осторожно, а потом все живее и громче. Под конец он уже вскакивал, размахивал руками, показывая, что и как кто делал. Из его рассказа было ясно, что эти — тупые негодяи, подлые и наглые, сам он, Фуня, скромный герой, Витик и Тереска большие молодцы». «Но, конечно, если бы не Андрюша!» Тут Фуня льстив улыбнулся брату, не будучи до конца уверенным, что его и Тереску не вышлют с дачи. Тереска смотрела на него восторженными глазами. «Ты бардзо смелый, Фуняк, Смялый, як...» Она подумала. «Як Фокстерьер!» «Что?» — изумился Фуня и тут же гордо улыбнулся. кто тоже очень смелый», — добавил он.